а прежде я тосковал очень от тогого что казался смешным не казался а был я всегда был смешён и знаю это может быть с самого моего рождения может быть я уже семи лет знал что я смешён потом я учился в школе потом в университете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 Везде все равно. Я очень давно предчувствовал это. Но полное убеждение длилось в последний год. Как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне все равно было бы, существовал ли бы мир, или если бы ничего нигде не было. Я стал удивлен.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 Я вдруг перестал сердиться на людей и почти стал не примечать их право это обнаружилось даже в самых мелких пустяках ну и я, я например случалось иду по улице и натыкаюсь на людей и не то чтобы от задумчивости об чем не было думать я совсем перестал тогда думать мне было все равно и добро бы я разрешил вопросы и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 они говорили о чем-то вызыващем и вдруг даже разгорячились но им было все равно я это видел и они горяччились только так и я им вдруг и высказал это господа ведь вам говорю все равно они не обиделись а все надо мной засмеялись это то что я сказал без всякого упрека и просто потому что мне было все равно и Они увидели, что мне все равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное. Но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна.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 они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то трывистого выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью по снобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: « мамочка, мамочочка!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 Я живу от хозяев и у нас номера комомната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглая. У меня ленончатый диван, стол, на котором книги два стула и по спокойное кресло старое, пристарое, но зато вольтаровская. Я сел, зажег свечку и И стал думать. Рядом, в другой комнате, за перегородкой, Продолжался садон. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, А у него были гости, Человек шесть стрюцких, Пили водку и играли в ШТОС Старыми картами. В прошлую ночь была драка,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 капитан во весь месяц с тех пор как живет у нас не возбудил во мне никакой досады от знакомства я конечно уклонился с самого начала да и ему самому скучно со мной стал с первого же разу но сколько бы ни кричали со своей перегородкой и сколько бы их там не было мне всегда все равно я сижу всю ночь и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 Что уж в эту ночь застрелюсь наверное, но сколько еще просижу до тех пор за столом этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.